Два стола освещались двумя свисавшими с потолка лампами, которые зажигались с наступлением сумерек, и этот момент служил сигналом для того, чтобы закрыть учебники, принять серьезный вид, погрузиться в строгое молчание и внимать чтению на религиозные темы. Как я вскоре убедилась, главной целью чтения на религиозные темы было благодетельное умерщвление рассудка и благотворное уничижение разума.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 полный ужасающего разврата, отвратительного тиранства и гнусной нечестивости, повести об ужасах угнетения, лишений и смертельных страданий. Несколько вечеров я высидела на этих чтениях на религиозные темы, как могла спокойно и тихо, лишь один раз сломала кончики ножниц, невольно воткнув их слишком глубоко в источенный жучком стол.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 Мосс Хедрик не испытывала более сильного желания выступить со своим свидетельством против сержанта Боссуэла, чем хотелось мне высказаться по поводу пописких чтений на религиозные темы. Однако мне все же удалось сдержаться, обуздать себя, и хотя каждый раз, когда Розина зажигала лампы, я стремглав выскакивала из комнаты, делала я это незаметно, пользуясь суетой перед наступлением тишины и исчезая, пока пансионерки складывали учебники».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 В безлунной ночи я удовлетворялась слабым мерцанием звёзд, а когда и они исчезали, мирилась с полной темнотой. Летом, когда вечера бывают светлее, я обычно поднималась наверх, проходила через длинный дортуар, открывала своё окно, Дартуар освещался пятью огромными, как двери окнами, и, высунувшись из него, смотрела вдаль на город, раскинувшийся за садом, и слушала музыку, которая доносилась из парка или с дворцовой площади, предаваясь своим мыслям и ведя свою особую жизнь в созданном моим воображением безмолвном мире. В этот вечер, убежав, как обычно, от папы Римского и его деяний,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 Поднята крышка моей рабочей шкатулки, открыт верхний ящик стола. Равномерно, ничего не пропуская, открывала мадам каждый ящик по очереди, приподнимала и разворачивала все лежавшие в нём предметы, просматривала все бумажки, раскрывала все коробочки. И с какой изумительной ловкостью, с какой примерной тщательностью совершался этот обыск. Мадам блистала, как истинная звезда, неторопливая, но неутомима. Не скрою, я наблюдала за ней с тайным удовольствием. Будь я мужчиной, мадам, вероятно, снискала бы мое расположение. Такой проворной, искусной, внимательной была она во всем, что делала. Ведь есть люди, всякое движение которых раздражает неуклюжестью. Ее же действия приносили удовлетворение образцовой точностью.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 Ее объятия и движения, которым она прильнула ко мне щекой, чуть не вызвали у меня слезы от чувства щемящей нежности. Этот дом не изобиловал добрыми чувствами, поэтому чистая капля любви из такого кристального источника казалась столь отрадной, что проникала глубоко в душу, покоряла сердце, и на глаза навертывались слезы.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 Из бесцеремонностью, свойственной не только ей, но и всем служанкам Вилете, осталось послушать, о чём он будет говорить. В присутствии мадам благоговейный страх перед ней заставил Борозину отправиться в свои владения, состоящие из прихожей и комнатки, но меня, других учителей и пансионерок она просто не замечала.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 Продолжала Розина, подойдя к нему совсем близко, когда он отложил карандаш. «А как шкатулка? Вы нашли ее? Мсье исчез вчера, как порыв ветра. Я не успела даже спросить его». «Да, нашел». «Кто же бросил ее?» Не успокаивалась Розина, непринужденно спрашивая о том, что и я могла бы узнать, если бы набралась смелости задать этот вопрос. «Как легко иным дойти до цели, недостижимой для других». «Это, пожалуй, останется в тайне», — ответил доктор Джон коротко, но без тени высокомерия. Очевидно, он полностью постиг особенности характера Розины, да и вообще грезеток. Но ну, ведь», — настаивала она, нисколько не смущаясь, «раз Мсье бросился искать ее, значит, он знал, что шкатулка упала. Как же он проведал об этом?» «Я осматривал больного мальчика в соседнем коллеже», — сказал он и заметил, как шкатулка выпала из окна его комнаты. Вот я и отправился поднять ее. Как просто все объяснилось. В записке упоминалось, что в тот момент врач смотрел Густава. «Ах, вот что!» — не преминул заметить Розина. «Значит, тут ничего не кроется, ни секреты, ни любовные интрижки». «Не больше, чем у меня на ладони», — проговорил доктор и протянул раскрытую ладонь.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 Каковы ее источники и как ее объяснить? Кое-что прояснилось, но как много еще оставалось нераскрытым. «Впрочем», — сказала я себе, — «это не твое дело». И, отведя взор от лица, на которое я невольно смотрела вопросительным взглядом, я отвернулась к окну, выходившему в сад.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 Однако такова его причуда, и я не стану ему противоречить, приноровлюсь к его прихоти. Пусть его ангел остается ангелом. Но уведомьте меня, на ком именно должна я сосредоточить свое внимание, произнесла я чинно, посмеиваясь про себя от мысли, что мне придется стать покровительницей мадам Бек или какой-нибудь из ее учениц.